68. Воинами называю вас, ибо войны духа проходит всю жизнь, не расставаясь с оружием света. Состояние воинствующего противостояния и тьме будет для настоящего воина обычным. Именно нельзя успокоиться ни на мгновение, или сложить оружие, или забыть, что не дремлют враги. Они могут оставить в покое обывателя, но воинствующий дух всегда будет целью их ярных нападок. Поэтому говорю: стражу усильте не будьте готовы к борьбе